Оценка творчества, занятия публики, критики дело времени. Его все неприменительно к себе, я вспоминаю одну историю, которая мне симпатична. Где-то на западе известному скрипачу корреспондент задал аналогичный вопрос: "Какое место в мире среди скрипачей вы занимаете?" Скрипач мгновенно ответил: Второе. Корреспондент изумился Улиц со скромностью музыканта. Почему второе? А кто же на первом месте? На первом многие. ответил скрипач. Ага, вот записка, который я давно ждал, докатились, сделали фильм против интеллигенции. Автор записки очевидно считает, что раз действие происходит среди научных работников, значит, бичуется нравы интеллигенции. Причем по тон записки ясно, что автор ее считает себя интеллигентом и обижен на создателем фильма. Улавливается и подтекст: мол, что же вы против своих-то?" Я рад, что наша картина принимается неоднозначно. то есть не только сторонники, но и противники. Если сатирический фильм нравится всем безоговорочно, значит сатира не попала в цель. Во-первых, мне кажется, автор записки путает интеллигентность с образованностью. Это неадекватные понятия. Можно иметь диплом об окончании института и оставаться хамом, можно защитить диссертацию и быть обывателем. Можно даже стать лауреатом и быть мещаннидом. Погибло интеллигентные люди, есть и в рабочей, и в крестьянской среде. Мне кажется, что интеллигентность сродни духовности. А во-вторых, против каких интеллигентов" направлен фильм. Даже персонаж так достоверно сыгранный Ставинный интеллигентен? Этот димагог, хаджа-двурушник, несмотря на докторскую степень и должность заместителя директора института. Разве есть какая-нибудь духовность персонажа персонаже изобразившего этого научного долдона? А многоликий председатель правлений в изображении Гафта изворотливый леса, приспособленец, и разве он представитель интеллигенции? У этих людей имеются только внешние атрибуты интеллигентности, а внутри это бездуховные мещане, одержимые жаждой когере, наживы и власти именно против этих персонажей, направлены злости с сарказмом авторов фильма. А человек, написавший записку, невольно поставил себя в ряд именно этих людей. И таким образом немножко высек себя Весьма ясно, что симпатии съемочной группы принадлежат Елене Малаевой, которая играет ахиджапкам. Она показывает подлинного интеллигента в самом высоком смысле этого слова. Читая ещё одну записку, это было бы так смешно, если бы не было так грустно, что делать с этой страшной болезнью вещизмов, как лечить её? У нас так называемый вещизм во многом определяется постоянным дефицитом товаров, невозможностью купить то, что хочешь. Ни В одной стране мира люди не прибегают к таким невероятным ухищрениям, как у нас, чтобы купить какой-нибудь сервант или автомобиль, поэтому за рубежом недоступны многие радости, которые испытывает наш человек, купив, к примеру, стиральную машину или обеденный сервис. Ну, в принципе, желание человека жить с комфортом естественно. Нет ничего дурного в стремлении человека окружить себя красивыми, удобными модными вещами. Плохо, когда это стремление оказывается самодавляющим, когда любовь к вещам заменяет подлинные идеалы. Ужасно, когда ради приобретательства накопительства человек способен на дозагрении святых истин. Может пойти на предательство. Забыть о чести и совести некоторые видят в обогащении главный смысл жизни духовность для них пустое слово, идеалы, болтовня, добро и совесть – пережитки прошлого мне кажется, подобных людей ничто не излечит.